Валя добралась до места раньше, поджидала у подворотни в своем розовом Альфа-Ромео. Знакомясь, оглядела Сашу с подозрением. Та же смотрела на гламурную девицу во все глаза с восхищением. Шепнула Ники, как из журнала. Валя, извращенное создание, прошипела в другое ухо. — На малолетку запали. На такую глупость Николас и отвечать не стал. Вместо этого сказал, что будем делать, если никого нет дома. Или если не откроют. Открыли. Правда, не сразу. Пришлось раза три сжать на кнопку, но в конце концов в коридоре послышались нетвердые шаги, и створка распахнулась. Пожилая тетка в нечистом халате, с прилипшей к губе сигаретой, взгляд мутен и не трезв. — Нам нужен рулет! — громко сказал Николас, неуверенный, что его поймут. — А вы, Мук, кто? — икнув, поинтересовалась тетка. Валя отодвинула шефа в сторону. — Родственники! «Из Рязани?» — снова икнула. «Деньги за комнат привезли. Давайте». «Деньги потом. Рулет дома. Войти-то можно?» Секретарша без церемоний задвинула в глубь коридора. «Николай Александрович, прошу». «Нету его. Вчера вечером был. И ночью был. Бормотал чего-то сам с собой. А утром захожу...» Он мне двадцать рублей обещал, а его не то. Удрал, гад. И двадцатку не оставил. По-хозяйски пройдясь по голому коридорчику, Валя кивнула на дверь, украшенную изображением черепа и костей. — Его контора. Квартирная хозяйка подумала, похлопала глазами. — Его? — Мы зайдем. — мать пока. Сходите в аптеку. Поправьте здоровье. Валя, не глядя, сунула тетке сотенную бумажку. И хозяйку как ветром сдуло, даже тапки не переобула. Ну что, поищем? — потерла ладони ушлая Валентина, входя в комнату. — Поискали. Хорошо, поискали. Николас сначала переживал, как так, произвол, несанкционированное вторжение в чужое жилище, но когда девушки ничего похожего на рукопись не нашли, присоединился к поискам. По правде сказать... Спрятать стопку бумаги в этой комнате было особенно негде. Кровать отсутствовала, ее заменял полосатый замызганный матрас, его, конечно, прощупали в первую очередь, ну, стол, рассохшийся стул, несколько предметов одежды, беспорядочно сваленных в углу, старые кроссовки, пустой шприц, все. Ника простукал на стены, подергал плинтусы. Ничего. Единственная странность, на подоконнике едва заметный след отметки судя по рельефному рисунку, спортивная обувь. Будто кто-то стоял на окне, причем лицом в комнату. Однако рулет парень высокий, у него и кроссовки сорок четвертого размера, а след, как прикинул Николас, был максимум тридцать восьмого, очевидно, женский. Не зная, куда еще заглянуть, Фандорин даже перегнулся через подоконник. Вспомнил, что герои романа «Белая гвардия» устроили тайник за окошком. Но ну и там ничего не было, только какие-то странные пятна на штукатурке.